Глава 21. Шалини. Старые стекла покрывала изящная паутина иния, заслоняя мне вид на заснеженный мир снаружи. Я подышала на стекло и провела по нему ладонью, чтобы снова увидеть королевство. Холод, просачивающийся сквозь стекло, пробирал нас сквозь, поэтому я плотнее закуталась в одеяло, чтобы согреться, и оглянулась на камин. Пламя снова погасло, оставив лишь тлеющие угли. У меня не получалось поддерживать эту проклятую штуку зажженной. Температура в замке продолжала падать, и теперь уже стало достаточно холодно, чтобы с губ срывалась облачко пара. В данный момент на мне было надето три слоя одежды — нижнее белье, пижама, затем кожаные брюки, рубашка и два свитера. И поверх всего этого одеяла. Мысли перенеслись на два года назад, когда я работала в офисе и тонула в бесконечном потоке отчетов о системных ошибках. Каждый день я работала до девяти вечера и заказывала домой на ужин карри или пиццу. Постепенно я взрослела, и жизнь казалась мне все скучнее, пока в один прекрасный день я не вошла в кабинет своего руководителя и не уволилась. Джеральд был покровительственным 55-летним мужчиной, который однажды на корпоративной вечеринке напился и заявил, что раньше работал запасным членом в канадском порно. Мне было крайне приятно сообщить ему, что я больше не вернусь. В деньгах я не нуждалась. Кто в здравом уме работал по 10 часов в день, когда у него на банковском счете лежали миллионы от последнего стартапа? И первые несколько месяцев после увольнения были потрясающими. Йога, обеды в одиночестве, бесконечные книги, винный тур по Санома. началось с эйфории, которая плавно превратилась в тихую радость, затем в удовлетворенность, а потом скатилась до абсолютной скуки. Количество выпитого мной вина продолжало увеличиваться. Я начинала выпивать все раньше, сначала в пять, потом в четыре, Да и что такого в бокале вина в час дня, если больше нечего делать? Я начинала отчаянно нуждаться в истории, которую могла бы кому-нибудь рассказать, приключениях. И вот так я оказалась здесь, в холодном замке, который вопреки всем ожиданиям промерзал все сильнее. И именно так две недели назад я потеряла свою лучшую подругу. Вот почему я все еще была здесь, ожидая ее возвращения. Без нее я уходить не собиралась. Я плотнее закуталась в одеяло и вновь начала думать об исчезновении Авы. Меня там не было, и я не видела, как все произошло. Зато видел Айрон. Ава нырнула через какой-то магический портал, и Турин последовал за ней. Через несколько мгновений портал запечатался льдом, а затем камнем. Королевский трон раскололся, и все королевство объяло зимнее стужа. Так что теперь холод пронизывал каждый камень Фэриленда кусочек ткани и стекла, охлаждал горячий чай еще до того, как наполнялись чашки, обжигал щеки и незащищенные пальцы. От него у меня стучали зубы, когда я забиралась в постель, и он даже просачивался под одеяло, проникая в мое тело, подобно призраку. Здесь холод был нежеланным гостем, который никогда не уйдет. Пока я смотрела между узором не на окне, вдалеке по хмурому небу пронесся большой черно-красный дракон, раскинув крылья в лучах заходящего солнца. У меня по спине побежали мурашки. Я знала, что в замке безопасно, по крайней мере, мне так казалось. Но при виде дракона просыпался инстинктивный ужас, от которого сердце билось чаще. Не думаю, что люди эволюционировали до такой степени, что спокойно реагируют на настоящих драконов. Из того, что я поняла, драконы здесь тоже не были обычным явлением. Никто в замке, казалось, не хотел выходить наружу, что никак не успокаивало мои нервы. Предположительно, дракон был признаком вторжения какой-то темной магии или, возможно, знаком того, что дракон ждал, когда люди умрут от холода, чтобы поджарить наши тела и устроить пир. Драконы любят собирать всякие вещи, и ходили слухи, что этот дракон коллекционировал трупы. Раздался стук в дверь, и я даже подскочила на месте. «Кто там?» — спросил я. «Айрон!» — раздался его голос сквозь дубовую дверь. Я испустила долгий вздох. Возможно, он меня согреет. Я до сих пор не смогла уговорить его разделить со мной постель. Не потому, что он этого не хотел, а из-за обета целомудрия, который не имел никакого смысла. Но могу сказать, что он поддается искушению, потому что проводит со мной все больше времени и наклоняется поцеловать меня. Стуча зубами, я поспешила к двери. Я действительно мало видела его за последние две недели. Он работал без отдыха, доставляя еду голодающим семьям и пытаясь отапливать дома. Я обнаружила его за дверью, и с его посиневших куб срывались облачка пара. Он держал тарелку с единственным кусочком хлеба на ней, и от этого вида у меня сжалось сердце. «Заходи давай», — позвала я, — замерз. Я подумал, что ты, возможно, проголодалась. В животе у меня громко заурчало, и все же есть мне совсем не хотелось. Стресс так на меня действовал. Я уселась на кровать, поставив тарелку с хлебом на колени и накинув одеяло на плечи. «Чего мне на самом деле хочется больше хлеба, так это чтобы ты согрелся рядом со мной. Ты же весь день провел на холоде, я права?» «Тебе нужно поддерживать огонь». Айрон подошел к очагу. «Я не хочу, чтобы ты сама тут замерзла». «Не понимаю, как все так быстро изменилось», — произнесла я. «Всего несколько недель назад мы устраивали целые банкеты, а теперь у нас нескончаемые снежные бури и продовольственные пайки». Он опустился на колени, пытаясь снова развести огонь. Торин не хотел жениться до тех пор, пока это не стало абсолютно необходимо. Если бы Ава села на трон, мы бы сейчас наслаждались весной. Торину обещали деньги, которые мы должны были потратить на покупку еды. Люди предложили ему огромную сумму за съемку отборочного турнира, но в контракт также включили настоящую свадьбу. Без самой свадьбы они ему не заплатят. Зернохранилища пусты, домашний скот забили. Сегодня я обходил дом за домом. Без тепла и правильного питания болеют все, и старые, и молодые. Люди доедают всех своих сельскохозяйственных животных. Куры замерзают насмерть, не неся яиц. В Фейриленде уже много лет ничего не росло. Когда пропал Торин, у нас заканчивались последние пайки. Кому-то нужно было взять здесь все под контроль. Чем занимается Орла? Отказывается занять трон. Она уверена, что Торин вернется со дня на день. Я не знаю, ошибается ли она. Она неизменно предана брату, а Торин никогда не хотел видеть ее на троне. Он считал ее слишком слабой и думал, что магия ее убьет. Он снова повернулся ко мне. Мы не в лучшем положении. У нас больше нет свободного времени. Я знаю, что Торин не позволил бы этому случиться, если бы он мог хоть как-то на все повлиять. Если бы он мог быть здесь, он бы появился. Я просто переживаю, что он... Айрон на мгновение замолк. Попал в ловушку или какую-то беду. Живот скрутило от тревоги. Если Торин попал в беду, то и Ава должно быть тоже. Я поставила тарелку с хлебом на прикроватный столик. Что это за дракон, которого я все время вижу? Он подошел к кровати. Это проклятие, которое давным-давно на нас наложили демоны. Когда надвигается стужа, темная магия берет верх. Дракон кружит, как стервятник, и ждет мертвечину, чтобы насладиться нашим поражением. Наше королевство не видело их столетиями, но я думаю, что их привлекают страдания и отчаяние. Когда он сел напротив меня, я стянула себя одеяло и завернула в него нас обоих. Теперь мы превратились в шерстяной кокон. Айрон взял мои холодные ладони в свои и потер их друг от друга, затем согрел их теплым дыханием и снова поднял на меня взгляд. Золотистые волосы спадали ему на глаза, а щеки порозовели от холода. Даже несмотря на окружающий хаос, его небрежное сексуальное очарование оставалось при нем. — Я не понимаю, что произошло, — произнес он. Я пытаюсь сопоставить все увиденное, чтобы понять и найти смысл. Сюда поднялась море, чтобы поговорить с Авой, но не подпустило меня, чтобы я смог что-то услышать. Затем Ава побежала вниз в тронный зал, чтобы поговорить с Торином, а потом я увидел, как он прикоснулся к ней, и по ее коже растекся лед, но я не понимаю, зачем Торину замораживать ее своей магией. Я полагаю, это вышло случайно, но я никогда раньше не видел, чтобы его магия выходила из-под контроля. Внезапно я напряглась. В голове промелькнуло воспоминание об одной интересной части разговора, которую мне удалось подслушать. «Насколько ты доверяешь Торину?» — спросил я. «Честно говоря, я бы доверил ему собственную жизнь. Мы знакомы с самого детства». Я придвинулась к нему поближе. «Я не доверяю Мории», — начала я. Ава тоже ей не доверяла. Но что бы ей не сказала, это было достаточно правдоподобно, чтобы расстроить ее. Я не знаю всего разговора, но кое-что расслышала. Моря обвинила Торина в убийстве своей сестры. Думаю, это дневник ее сестры мы нашли в башне. Она была девушкой Торина или любовницей, или что-то в этом роде. Айрон уставился на меня. «Мелисандия, Моря правда так сказала?» Мелисандия пропала, но обвинять короля в преступном убийстве — это измена. И, конечно же, Торин не убийца. Он убивает только законно. Значит, возможно, море лгала. Но что-то в этом разговоре заставило Аву броситься поговорить с Торином, и теперь они оба пропали. Что, если Торин пытался скрыть то, что натворил? Айрон замер. Может быть, ты ослышалась? Меня это раздражало. Я не ослышалась. Ответила я резче, чем хотела. Когда я в последний раз ела? Наверное, прошло очень много времени. Он уставился на меня, и между его бровями пролегла морщинка. Торин никогда не говорил о Мелисандии после ее исчезновения, но я всегда предполагал... Ну, я решил, что она сбежала с другим, начала новую жизнь с кем-то за горами, «Ты должна понять, Шалини. я знаю его с тех пор, как мы были мальчишками. Он не убийца, и я не потерплю такого обвинения». Я прикусила губу. «Ладно, но когда Ава спросила его об этом, Торин заморозил ее своей магией. Пальцы Айруна до сих пор были холодными, как лед. Тебе не кажется это странным?» «Мы живем в странное время». Мне стало грустно. Если уж на то пошло, Торин казался в миллион раз более заслуживающим доверия, чем море. «Итак, как нам вернуть Аву оттуда, куда она исчезла?» — спросил я. «Разве здесь не замешана магия? У вас же должны быть благие ведьмы, которые могут сказать, где они находятся, или что случилось с Авой». На камнях очага метался оранжевый свет. Айрон действительно проделал хорошую работу, чтобы снова разжечь огонь. Орла послала стражников на поиски старухи по имени Модран, — ответил он. Она живет далеко за замерзшей рекой Эйвен. Говорят, Модран стара, как сам Фейриленд, и она, возможно, единственная, кому под силу восстановить трон Торина. Она предсказательница и может поведать то, что происходило в прошлом. — Такая же древняя, как Фейриленд? — удивилась я. — Как же ей удалось только прожить? «Никто не знает». Поговаривают, что она богиня или дух природы, и я думаю, она из клана Дерг Дью, который заманивает людей в Фэриленд и выпивает галлоны их крови. От этого продолжает биться ее сердце. Я скривила губы. «Серьезно? В королевстве больше никто так не поступает. Это вроде как вышло из моды. Думаю, ее не видели несколько десятилетий». Я уставилась на него. «Мория из дерк так? Она вернулась в свое королевство?» Айрон покачал головой. «Нет». Его лицо побледнело. «Вообще-то, это она посоветовала Орли. Если она действительно обвинила Торина в убийстве, тогда я должен немедленно сообщить об этом Орли. Мы вернем их», — произнес Айрон с большей уверенностью, чем можно было предположить по его нахмуренным бровям. Я уверен, что мудрон поможет нам узнать правду, и я полностью доверяю королю». Я кивнула, кожа покалывала от холода. «Знаешь, здесь даже с огнем невозможно согреться. Это ненормальный холод, но там, откуда я родом, говорят, что лучший способ согреться — это тепло другого человека». «Это правда?» Он приподнял брови, и в его глазах загорелся огонь. Я скользнула взглядом к его красивым губам, а затем вновь посмотрела ему в глаза. «Как кто-то может выглядеть настолько идеально? Он выглядел так соблазнительно? Я каждый день думаю о том, чтобы отказаться от своего обета». Он обхватил ладонью меня за шею и притянул ближе. От прикосновения его губ к моим я почувствовала жар, и вот я уже толкала его на кровать. Он поцеловал меня в ответ глубоко. И это было похоже на поцелуй мужчины, который каждое мгновение, каждого дня неустанно мечтал об этом. Когда я просунула ладонь под его униформу и ощутила жар его твердого пресса, Айрон застонал мне в рот. «Подожди», — прошептал он, — «я не могу». «Да будь ты проклят, Торин!» Внезапно раздался громкий стук в мою комнату, и у меня перехватило дыхание. Я неохотно посмотрела на дверь. От раздражения я чуть было громко не застонала. Вздохнув, я заметила, что кто-то сунул мне под дверь письмо, что было странно. Я не чувствовала себя настолько важной персоной, чтобы получать здесь письма, скорее человеком, который на несколько недель злоупотребил гостеприимством хозяев. Айрон прижался губами к моему горлу. — Ты собираешься открыть дверь? — пробормотал он мне в шею. — Подожди, Айрон, я сейчас же к тебе вернусь. Как бы больно мне ни было, я заставила себя отстраниться от него. Сердце бешено колотилось. Что если принесли новости о Торине или Аве, я подняла с пола кремовый конверт с бордовой каллиграфической надписью. На адресе значилось Шалини. Когда я открыла его, то обнаружила приглашение, написанное теми же темно-бордовыми чернилами и богато украшенное по краям. Дорогая Шалини! Нам удалось найти Модран, и пока я пишу, наши воины возвращаются с ней. Тем временем мы усердно работаем над тем, чтобы каждая семья была накормлена и одета в этот проклятый мороз. Ужасная трагедия, постигшая наше королевство, не случайность природы, а бич злого проклятия демонов. Мы просим вас не винить короля Торина за его отсутствие в это трудное время. Истинный источник вины только один — демоны, которые на протяжении всех веков преследовали и мучили нас. Пока мы ждем прибытия Модран, завтра вечером, в сумерках, приглашаем всех собраться в тронном зале, чтобы обсудить текущую ситуацию и определиться с тем, как нам действовать дальше. Подписано было море и орлой. Желудок скрутило, а сердце бешено заколотилось. Я не была уверена, что готова узнать, что произошло с Авой, однако в точности знала, что не уверена в правде, исходящей от морей. В глубине души я понимала, что Ава в беде. Я с сожалением поняла, что почти хотела еще немного остаться с Айроном в состоянии неведения.